Глава 29. Где-то на Днебраске я вдруг вспоминаю, что забыл свою рыбку, и что она, наверное, голодная. По традиции церкви истинной веры даже у миссионеров труда должен быть кто-то: кошка, собака, рыбка, чтоб было о ком заботиться. Как правило, это была рыбка. Просто кто ты, кому ты нужен? Кто ты, кто ждёт тебя дома? Кто спасает тебя от одиночества? Рыбка это то самое, что заставляет тебя закрепиться на одном месте. Согласно церковной доктрине, именно по этой причине мужчина берёт в жёны женщину, а женщина рожает детей. Человеку обязательно нужно что-то вокруг чего строить жизнь. Это, наверное, ненормально, но ты отдаёшь этой крошечной рыбке всю душу. Пусть даже до этого у тебя было уже 640 таких же рыбых, и ты просто не можешь бросить её умирать от голода. Я говорю стюардессе, что мне нужно вернуться, а она пытается вырвать у меня свою локоть, в который я судорожно вцепился. В самолёте ряды и ряды сидений, где сидят люди. Все эти люди летят в одно место, высоко-высоко над землёй. Перелёт до Нью-Йорка это очень похоже на то, как мне представлялся поход в небеса. Поздно уже возвращаться, говорит стюардесса. Сэр, у нас беспосадочный перелёт. Сэр, самолёт нельзя развернуть назад. Может быть, когда мы приземлимся, говорит она. Может быть, я смогу кому-нибудь позвонить. Сэр. Но звонить никому. Никто не поймёт. Ни дома владелец, ни полиция. Стюардесса всё-таки вырывает локоть, одаряет меня выразительным взглядом и уходит дальше по проходу. Все, кому я мог бы позвонить? Мертвы. Поэтому я звоню единственному человеку, который может помочь. Меньше всего я хочу звонить именно этому человеку, но я всё же звоню, и она берёт трубку после первого же гудка. Телефонистка спрашивает, согласна ли она оплатить разговор, и где-то за сотни миль от меня Фертилетт отвечает: "Да". Я говорю: "Привет", и она отвечает: "Привет". Похоже, она ни капельки не удивилась. Она говорит: "Почему ты не пришёл к склепу Тревора?" Мы же с тобой договаривались на сегодня. Я говорю: "Я забыл". Я всю жизнь только и делаю, что забываю. Это мой самый ценный рабочий навык. Я говорю: "Я насчёт моей рыбки. Она умрёт, если её не кормить. Может быть, для неё это не важно, но для меня эта рыбка всё. Кроме неё у меня сейчас нет никого, о ком я забочусь и беспокоюсь. Так что Fertility нужно зайти ко мне и покормить рыбку, а ещё лучше забрать её к себе домой". Да, говорит она. Да, твоя рыбка. Да, и её нужно кормить каждый день. Там у аквариума на холодильнике её самый любимый корм. Я даю Fertility Address. Она говорит: "Ладно, приятного тебе превращения в большого международного духовного лидера". Мы с ней разговариваем, и расстояние между нами все больше и больше с каждой секундой. Самолет уносит меня на восток. На сидении рядом со мной пробные главы моей будущей автобиографии. И, честно сказать, я был в шоке, когда их прочел. Я спрашиваю, «Откуда ты знаешь?» И она говорит, «Я вообще много знаю. Ты даже представить себе не можешь, сколько всего я знаю. И что, например, что еще она знает?» И Фертилити говорит, «Я...» А чего ты боишься, чтобы я не узнала? Стюардесса заходит за занавеску и говорит: "Он беспокоится о своей рыбке". Какие-то женщины за занавеской смеются, и одна из них говорит: "Он что, больной?" И я говорю: "Не только для фертилитети, но и для всего экипажа. Просто так получилось, что я остался последним из целой религиозной секты, ныне почти исчезнувшей. Я последний, кто выжил" И Фертилити говорит, как это мило с твоей стороны. Я говорю, больше мы с ней никогда не увидимся. Да, да, да. Я говорю, меня ждут в Нью-Йорке. Тут намечается что-то грандиозное. И Фертилити говорит, намечается, намечается. Я говорю, мне очень жаль, но мы с ней уже никогда больше не потанцуем. И Фертилити говорит, потанцуем. Раз она знает так много, я спрашиваю у нее, как зовут мою рыбку? Номер 641. И чудо из чудес. Она права. От меня ничего не скроешь, даже и не пытайся, говорит она. После всего, что мне снится чуть ли не каждую ночь, меня уже трудно чем-нибудь удивить.